Алексей Черемисов. Ночь в сугробе. Оригинальное название – ночевка. Сегодня я, наконец, уехал от цивилизации, и у меня будет возможность насладиться обществом своих мыслей да красотой и спокойствием зимнего заснеженного леса. У меня есть еда, есть топор, есть лопата, приобретенные в долгих походах навыки, и сегодня я решился осуществить свою давнюю мечту – заночевать одному в зимнем лесу. К слову, я несказанно горд своей решимости. Чуть не забыл про свой день рождения. Этот поход – своеобразный подарок самому себе. Короткий день и очень долгая ночь полного одиночества, вдали от суеты и лживых поздравлений и никому не нужных однодневных улыбок под фразы «Искренне тебя поздравляю» или «Эй, привет, а кто у нас именинник?» «Ну, с днем рождения!» «К черту, к дьяволу, к бесу!» «Куда там еще можно их всех отправить?» Сегодня лес, снег и ветер, мои лучшие друзья и мои злейшие враги. Я прошел уже довольно много после того, как вышел на полузаброшенный, продуваемой всеми ветрами станции. К моему удивлению, там даже кое-где было почищено от снега, а может и какой-нибудь дед-сторож даже обходил порой станцию. Впрочем, я его не видел, просто подумалось. Еще раз проверить, все ли на месте, проверить, как сидит рюкзак и двинуться в путь. Пока шел по полю от станции, вдалеке виднелись редкие деревенские дома обитателей здешних мест. День был замечательный. Солнце яркими отблесками играло на Насте, а ветер игриво крутил свежевыпавший снег маленькими вихрями в некоем забавном танце. Я шел по снегу и периодически проваливался, попадая ногой в борозды старого поля и загребал руками снег. Словно в детстве, подумалось мне, так ярко, светло, и почти любая вещь приносит искреннюю радость – До леса дошел быстро. Он встретил меня небольшими поклонами сосен и приветственным завыванием. «Проходи, путник, я долго ждал тебя». Зимний лес красив. Снега в этом году навалило много, и он, словно пышная вата, покрыл лапы елей, скрюченные ветви деревьев и землю. Мне всегда нравилось, как описывали зиму в старых русских сказках. Собственно, именно так и было сейчас, похоже в точности». Шаг за шагом я пробирался по сугробам все дальше от станции в вглубь леса. Поначалу я думал считать шаги, но, залюбовавшись видами, упустил цифры из головы. Начинать же по новой не было ни желания, ни смысла. И теперь я шел, думая, что все будет по-другому. Должно быть по-другому. Не сейчас, но в жизни. Что этот поход станет отправной точкой нового меня. И что уйдет вся накопившаяся злость. Что придет в голову какая-либо невероятная идея до которой я не мог додуматься ранее, находясь в окружении людей, кое только и говорят, «Твоя идея – бред». Шаг, шаг, снег обрушивается на голову. Гулки вороника еще шаг, и треск упавшей ветки под снегом громко прерывает звенящую тишину. Много шагов, что ведут меня вперед. На часы я взглянул, когда солнце неожиданно исчезло и вдруг стало гораздо темнее. Осмотревшись, я обнаружил, что пора бы искать место, где буду строить свой ночлег. Снежное убежище. Именно так я решил. Стрелки показывали 5 вечера, и скоро совсем стемнеет. Походив еще минут 20, я нашел хорошее место, пригодное для моих нужд. Сняв портфель, я отцепил лопату и черенок. Собрал их, да принялся расчищать полянку. Слой за слоем, а за ним следующий. Накидал, утрамбовал, накидал еще. И так пока не будет достаточно. Снега было выше крыши, в прямом и переносном смысле. А потому нужное для пещеры количество собралось довольно быстро. Осталось выкопать саму пещеру. Спустя пару часов, уже в темноте, но среди волшебных отблесков лунного света на снегу, я, уставший, но довольный своей работой, завершил убежище. Рюкзак и пенка уже внутри. Немного лапника с ближайших елей, и можно внутрь. Закрыв вход снежным комом и оставив небольшое отверстие для воздуха, Я достал из рюкзака свечи, зажёг их и погасил налобный фонарь. В пещере при свечах стало невероятно уютно. Огонь тенями на стенах танцевал свои дикие танцы. Облики его играли на снежном своде мириадами ярких маленьких звезд. В пещере было очень тихо. Казалось, ни один звук снаружи не попадает в мое маленькое убежище. Возможно, так и было. Подготовил спальник. На горелке вскипятил воды. Из рюкзака вытащил уже побитый кусочек торта. Ему тоже досталась своя свеча. «Поздравляю, все у тебя будет хорошо», — сказал я себе и впервые услышал посторонние звуки внутри пещеры. Снаружи начал завывать ветер, и если эту бестию слышно внутри, то думается, что там, за снежным куполом, сейчас началась настоящая буря. «Спасибо, мир, что не пришлось мне добираться сюда в снегопад». Я достал из внутреннего кармана куртки телефон, задул все свечи. И устроился на своей импровизированной кровати из лапника и пенки. Всю дорогу телефон я не трогал и не отвечал на звонки. Сейчас же время почитать, провести конкурс на лучшее поздравление с единственным судьей, что обладает здесь полной властью. Не скажу, что мои знакомые и родственники отличились, но пара-тройка приятных для меня строк присутствовали. Да и температура в пещере уже комфортная. Стало теплее, как и мое настроение. Будильник я установил на раннее утро. Положил телефон в карман куртки и укутался в спальник. Ежесекундно прислушивался к тому, что происходит за стенами пещеры, но звуки были очень глухие. И лишь метель сильными завываниями ветра давала о себе знать. «Надеюсь, снег не будет идти всю ночь, и утром я легко выберусь», — подумалось мне. Под тягучую и одновременно игривую песню зимы я быстро уснул. Наверное, самым сладким сном в своей жизни. Странно, но мне снилось лето, друзья, родители. «Все, от чего я сегодня убежал, уехал вдаль и забрался вглубь, отрицая всего на один день их реальное существование. Мне снились брызги теплой воды, улыбки, развивающиеся на ветру флаги и блики солнца на безмятежной водной глади. Мне снилось тепло, и на границе этого тепла стояла стена, высокая, холодная, ледяная, темная. За ней была ночь, где наверху, высоко-высоко, кричали надрывно вороны, словно соревнуясь, у кого получится более дикий вопль». Два мира столкнулись во сне. Тепло и холод, солнце и ночь, вода и лед, добро и зло. Борьба ли это или сосуществование? Я поворачивал головой из стороны в сторону, плавно, чтобы все видеть. Улыбки сменялись темным льдом, а лед солнцем. Оно же — черными крыльями огромной стаи воронов, что почти закрывали собою небо. И вдруг на вершине стены я рассмотрел силуэт, столь же черный, что и ночь за ним. Один ворон сидел у него на плече, крупный, больше всех остальных, что-то шептал своему неназванному хозяину. «Хозяину?» Со стены донеслось чуть слышные протяжные звуки, и вмиг вороны замолчали, перестали кричать свою скрипучую песнь и сели на край стены. Смех. Нет, не от силуэта на стене, от людей, что играли и радовались за спиной в лучах солнца, этот яркий заводной смех. Снова звук, теперь уже громче. Томно-вздыхающее и протяжное мычание. Еще громче. Люди позади перестали смеяться, и я обернулся. Они пятились в испуге. Смотрели, куда и я ранее. Уходя назад к теплу, все дальше и дальше. Почти скрылись из виду. Я хотел бы идти с ними, но стоял на месте. Что-то холодное и липкое не давало мне сделать и шага. Я смотрел на людей, и они уходили, а вместе с ними уходило и солнце оставляем мне лишь темную черную стену, голодные глаза стаи воронов и безликий силуэт, что будто возвышался даже над этой столь высокой стеной. Сильный порыв ледяного до костей пронзающего холодом ветра сбил меня с ног, и я вдруг смог, побежал изо всех сил. Со стены уже отчетливо и громогласно было слышно «Ты». Я бежал за уходящими людьми и солнцем, тянулся к ним руками, стараясь ухватить свет солнца, «Кто ты?» Тянулся всем своим нутром к их теплу, ибо уже не мог их догнать. «Ты он?» Мерзкий холод сковал ноги и тело, что секунду назад могли двигаться. Меня вдруг швырнуло обратно, и я упал на спину. А в лицо мне, гигантской нескончаемой волной, полетел снег, заметая все тело и не давая шанса освободиться. «Ты он?», ты он? Да, «Да, ты он. Ты он, он мой. мой. Звенело в голове раз за разом. Я проснулся от ледяного жжения. В спешке откинул руками кусок снега с лица. Видимо, ворочился во сне, да задел свод. Вот кусочек и отвалился, упав на лицо. Могло бы объяснить столь странный сон. Стоп. Мысль молнии пролетела в голове. Что значит ворочался? Я был в спальнике, будто связанный по рукам и ногам. Снег, если и мог упасть со свода, то только без моего участия. На миг охватила паника, что если там, наверху, кто-то ходит? Медведь, волк, может кто-то еще? Но волна страха быстро отпустила, и я, нащупав рукой фонарик, включил его и почти сразу зажег две свечи. «Вот тебе и день рождения, друг. Ты думал, что все пройдет гладко, тихо и мирно? Ну, тихо так точно, ведь в пещере по-прежнему не было слышно ничего, кроме дикого свиста зимнего ветра. Значит, метель все еще идет. «Ох, и откапывать же мне утром». Посмотрев на часы, я понял, что все не так плохо, и поспал я уже целых 4 часа, а за это время организм немного набрался сил после тяжелого дня. Сонный, я достал из рюкзака питательный батончик, да начал жевать. Медленно, словно корова траву. Даже нехотя, но с удовольствием. Чуть посидев, я размял руки, спину и ноги, помассировал плечи, уже было собирался задуть свечи. Как услышал, почувствовал глухой топ по своду пещеры. Сердце за секунду набрало повышенные обороты и начало отстукивать быстрый ритм, разгоняясь все сильнее. Тело словно онемело, и я задержал дыхание, чтобы успокоить пульс, вслушаться в тишину и гул ветра. Возможно, мне все это показалось, но воображение в таких случаях сразу начинает играть с владельцем в самые темные игры и подкидывать ему отвратительные варианты, где разум не всегда выходит победителем. Мой мозг не стал исключением, и как бы мне не хотелось увидеть снаружи лесника, что принес мне пару обжигающих руки хот-догов, мозг проецировал минимум огромного белого медведя, что в этих краях попросту водиться не мог. Спокойно, тихо, просто показалось, там никого нет. Я не заметил, как шепотом повторил эти слова. «Нет, там никого. Это все твое воображение и сон. Да, все из-за дурацкого сна. Я просто не выспался. Это воображение». Я даже разозлился на себя за надуманную нервозность и смог успокоиться. К тому же за эти пару минут не услышал ни единого звука. Даже кричащие пляски ветра вдруг прекратили свой хоровод. Вмиг я оказался в полной тишине и услышал стук своего сердца в висках, отчетливо и громко. Воображение меньше, но продолжал рисовать картину уже уходящего вдаль от моей пещеры белого медведя. А что если он там стоит и тоже слушает? Мозг продолжал играть со мной в свою злую игру. Теперь ветер не воет, скорее всего метель закончилась, и ничто не мешает услышать, как я ворочаюсь внутри. Мысленно согнав с плеча кричащую воображаемую птицу панику, я задул свечи и снова лег. Заснуть, скорее всего, не получится, но попробовать стоит. Спустя какое-то время, провалившись в полудрему, я видел отрывками продолжение своего странного сна. Там я открыл глаза в снежной ловушке, не в состоянии пошевелить ни руками, ни ногами. И чем же, интересно, отличается моя пещера от этого плена? Холод начинал полностью сковывать тело. В редкие моменты я чуть приоткрывал веки и сразу становилось теплее. Но как только глаза закрывались, меня вновь и вновь забирали себе объятия мерзкого холода из такого же мерзкого сна. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент я широко открыл глаза и резко выбрался из спальника. Снова зажег свечи. Пусть горят мои маленькие источники тепла и спокойствия. Все равно скоро откапываться. Достал горелку, начав разогревать еду, что было у меня с собой в термосе. Каждое движение на автомате. Сотню раз я пожалел о своем желании отметить день рождения таким образом. Сейчас было бы неплохо покушать дома на кухне в тепле, а после включить кино про что-нибудь светлое и доброе, и выпить бокал обжигающего виски, и обязательно не использовать лед. Поев и выпив чай, я почистил снегом посуду. Про себя отметил, что дышать стало гораздо труднее. Все правильно, отверстие, что я оставил, не помогает. Снаружи точно завалило выход, который я сделал. Ногой я выбил кусок снега, которым прикрыл выход в импровизированный тамбур. Да, там все было завалено. Пора откапываться. Сейчас на это уйдет много больше времени, нежели я рассчитывал изначально. Несмотря на мое удивление, часы упорно показывали половину шестого. Оказалось, что дремал во второй раз я гораздо больше, чем думал. Вылезти, собраться, уже будет светло. С этой-то мыслью я принялся за работу. Я чуть залез в проход и откапывать начал сразу вверх, чтобы не терять время. Лопатой работать было неудобно и, достав нож, я начал резать снег и отгребать куски в пещеру. За ночь он стал очень плотный. Через некоторое время я сильно устал, хоть и не торопился. Снега в пещере уже было с избытком. Пару раз даже затухала свеча из-за того, что я неаккуратно выгребал его и приходилось включать фонарь. Но до сих пор я не мог выбраться, что жутко бесило. Иногда я сильно бил кулаком в поцарапанный ножом снежный свод, но не добивался какого-либо эффекта, чувствуя лишь тягучую боль в руке после удара и тяжесть снега над головой, который давил на меня, словно осеннее стальное небо. Я начинал злиться. Сколько же намело за ночь? Может, когда я первый раз проснулся, метель не прекращалась? что если я не смогу? Что если промелькнула в голове предательская мысль? От напряжения сводило скулы. Порой я ругался на снег, будто идиот, но грозный крик спустя пару секунд превращался с выдохом в писк беспомощного животного. Руки немного тряслись, в голову лезли, как всегда, самые ядренные мысли. Каждый раз я успокаивался. Я давно должен был вылезти, но уже почти час режу снежную массу, и не чувствую, что смог бы поднять пласт снега над головой. Он даже не становился рыхлее. А еще я начал потеть, и это было плохо. Вернувшись в основную часть пещеры и встав на ноги, я уперся спиной в свод и попробовал резко и сильно толкать ногами. «Ура!» – радостно побежала мысль по всем клеточкам тела, что хоть как-то могли мыслить. Или мне так показалось? Я почувствовал, что что-то сдвигается, скрипит и поддается. Моя злость в секунду сменилась эйфорией. «Но почему нельзя сразу было так сделать?» «Так, а не иначе?» Я продолжил копать. Я выбрался! Я выбрался!» Много раз проговорил мой мозг эти слова, а за ним и язык. «Очень много, и, наверное, еще слишком рано. Никуда я еще не выбрался. Я только вылез из своего же убежища, которое, как в фильмах ужасов, чуть не стало мне могилой. Гнилые мысли, гнилые. Надо еще из леса выйти, а потом дождаться электрички». Отряхнувшись от снега, я обратил внимание на пещеру. За ночи правда намело немало. Часть прохода, что я начал раскапывать, в самом начале была завалена выше самого убежища. Снега намело, будто шел он с неделю и не прекращал падать ни на секунду. Что-то было странное в его виде. Подойдя поближе и увидев причину моего беспокойства, я тихо выругался и начал озираться по сторонам. Было еще совсем темно, и только свет луны, редко пробивающийся сквозь кроны высоких сосен, еле освещал снежные барханы на поляне а потому я мало что мог разглядеть ясно. Лишь небольшой, метающийся из стороны в сторону круглый контур света от своего фонаря. Снег везде, много снега и отблески крупных снежинок в свете луча. Думаю, в этот момент среди стволов деревьев мое воображение могло нарисовать любого монстра. Но я старался держать себя в руках, хотя это уже был не просто мимолетный испуг. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Медленно развернувшись в сторону пещеры и освещая ее фонарем, я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Успокаивало одно. Сейчас того, что оставило эти следы, рядом не было. Ни звука, тишина и редкие поскрипывания древесных стволов. Следы вокруг тоже отсутствовали. Если они и были, их замело снегом. Сверху на пещере не было следов когтей или лап. Но она предстала передо мной идеально гладкой и покрытой большой ледяной коркой. Будто огромный великан попытался аккуратно слепить гигантский снежок, чтобы бросить в своего соперника исполина. Я и не знал, что думать. Бегло взглянув на часы, я решил двигаться в сторону железнодорожной станции. Скоро должно светать, а пока пойду по навигатору в темноте. Возможно, совершая глупую ошибку. Я как мог тихо и спешно собрал вещи. Предстоял долгий и нелегкий путь. Забавно, но старенький телефон не только держал заряд в морозе, но и поймал спутники. Но вот что странно, с сотовым сигналом была проблема. Темно, страшно, но хотя бы точно знаю, куда идти. Я пошел осторожно и медленно из-за навалившего за ночь снега, утопая почти по пояс и всматриваясь в темноту, надеясь, что в свете фонаря не покажется какая-нибудь длиннорукая тварь и не прыгнет на меня терзая тело, как тряпичную куклу. Шаг за шагом я брел дальше и очень сильно уставал, тараня, словно ледокол толщи сугробов. Сердце вздрагивало при каждом треске ветвей, на которую я наступал под глубоким снегом. Я шел и думал, что могло так выровнять мою пещеру снаружи. Она ведь была идеально ровной. И когда ночью кусок снега упал мне на лицо, он упал не просто так. Все, что я было принял за игру воображения, могло быть правдой. Но как же выглядела это правда? Как и любой любопытный человек, я хотел знать. В тот же момент я понимал, что нужно уйти. Уйти как можно дальше, пока есть возможность. И пока этого нет рядом. Я боялся. Спустя некоторое время я остановился передохнуть и взглянул вверх. Небо все еще было черное. Я свернул на телефоне навигатор и посмотрел на время. Что за чертовщина? Какие три часа ночи? Я судорожно задернул рукав и взглянул на часы. Они не бешено вертелись или застыли, будто в фильмах ужасов. Они совершенно спокойно показывали то же время, что и телефон. От неожиданного открытия я присел в снег и тупым взглядом смотрел поочередно то на часы, то на телефон. Отходя от пещеры, я ясно видел, что была половина шестого. И скоро должно светать. Ведь если это не так, то получается я и не засыпал второй раз а просто пробыл в полудреме всего ничего. Сейчас же стою усталый и сонный в ночном лесу, а вокруг меня творится нечто странное. Паниковать нельзя. Необходимо было возвращаться к убежищу в кромешной темноте. Благо, отошел я недалеко по столь сложному пути. Я не дойду сейчас до станции или к избушкам, что видел через поле от нее. Мне хотелось кричать как можно громче и дольше, Но сдержавшись, я ударил кулаком по стволу рядом стоящего дерева, с которого тут же вниз полетел белый рой пушистых снежинок. Развернулся и пошел обратно. Возвращался по своим следам, точнее траншеи, что я после себя оставил. Обратно идти было удобнее, а вот желания вновь забираться в снежный обледеневший кокон не было. Ну и выхода у меня не было тоже. Необходимо переждать ночь, а лучше попытаться заснуть. Я шел и думал, что больше таких походов я совершать не намерен, что выйду утром из леса и все. Тут меня посетила отвратительная мысль. Сознание медленно и по буквам проговаривало. Вот была бы история, если обернешься и не обнаружишь своих следов. Я остановился и очень медленно повернул голову, будто бы боясь спугнуть существующую реальность, не смея даже предположить, что следы могут исчезнуть. Сознание снова поиграло с моими нервами. Я облегченно выпустил воздух из легких. Следы были на месте. Относительно быстро добравшись до пещеры, я залез внутрь, закрыв за собой пластом снега, словно люком на подлодке отверстие, которое оставил ранее. Быстро разложил вещи, забрался в спальник. По ощущениям, на удивление, температура в пещере будто бы и не уменьшилась с момента моего ухода. Думать почему и как не хотелось. В данный момент меня все полностью устраивало. Ну, кроме того, что я желал быть дома, в теплой постели. Уснул я очень быстро, ибо сильно устал. И телом, и разумом. Образы сна захватили меня стремительно и потянули в пучину воображения. Я снова оказался в той, уже знакомой мне, снежной ловушке, скованной холодом и отчаянием. Сквозь толщу снега пробивался гулкий, утверждающий голос. «Ты он!» Теперь он звучал четко. Не так, как со стены. Голос знал, за кем он идет. И я, определенно, его добыча. Он чувствует мой страх. Не бойся. Вокруг становилось теплее. Ноги и руки уже не сковывал снег. Я не желаю тебе зла. Белый плен медленно таял. Капли стекали по своду вниз и исчезали. Будто их и не было, совершенно не намочив одежду. Я не сразу обратил внимание на холодное синелазурное свечение, что равномерно покрывало свободное пространство вокруг меня. Красиво. «Что происходит?» – тихо проговорил я одними губами. «Так нужно, не бойся!» «Кто ты?» «Я он!» «Кто он?» «Я есть ты!» – отвечал голос, и не было в нем враждебности. «Удивительно, но в этот момент я не ощущал того страха, что нагонял на меня этот жуткий сон ранее. Не было того холода и ощущения опасности. Я верил ему». «Что это значит?» «Я — он, и ты — он, а я — ты», — медленно ответил голос. «Не бойся меня, и не бойся теперь себя». И я не боялся, но и не понимал, что голос хочет сказать. Вокруг появлялись образы звезд и планет, движение мира, круговорот необычайной красоты. Исключительные образы. Я долго молчал за выраженные представлением. В образе тех я лицезрел рождение и гибель целых планет. Они менялись, но я отметил, что от общего плана они медленно приближаются к одной точке. К одной системе. Одной планете. Ледяной планете. Вдруг пространство мгновенно наполнилось огнем, красным и жарким. Он сжег кожу, и я закричал, но это был лишь новый образ. Цвет менялся с красного на желтый, потом на белый и обратно, а после и вовсе утих. Стало темно, вокруг появились мириады далеких звезд. Место, где была планета, оказалось пустым. Она исчезла в небытие и черной материи пространства, Только космические ветра разгоняли огромные огненные протуберанцы. Когда-то здесь был мир. Теперь тут нет ничего. И немногие узнают, был ли он там на самом деле. Быть может, кто-то еще увидит оставшийся свет этой планеты, что до сих пор продолжает свой полет. Я смотрел в одну точку, и по щекам моим потекли слезы. Я прочувствовал всю горечь утраты. Словно я тоже потерял все, что мне было дорого. И даже больше. Сердце заполнилось болью и пустотой, отчаянием и немой злостью от того, что ничего нельзя исправить. «Можно исправить!» — уже совсем рядом пропел голос. «Ведь я — он! Я — ты! А ты — он!» Я открыл глаза. Все, что я ощутил во сне, было со мной наяву. Медленно вытерев слезы и с трудом проглотив застрявший в горле ком, Беспомощный и пустой смотрел я на идеально ровный свод своей ледяной пещеры, ярко освещаемой синелазурным светом. Медленно повернув голову, я увидел перед собой человекообразное существо. Оно сидело в позе лотоса и мирно смотрело на меня. Кожа его переливалась сине-ледяными цветами холода, и словно снег на солнце блестело тысячами ярких вспышек. Кристально-синие глаза без зрачков не прикрывали веки с ресницами. Их у существа не было, как и ушей. Оно, словно боясь испугать меня резкими движениями, приподняло руки ладонями вверх, приглашая сесть. Странное спокойствие окутало мое тело. Я уже понимал, что меня ждет. Существо не открывало рта, но я слышал каждое его слово в голове. Мы очень долго и спокойно беседовали. Он рассказал мне все. «Кто он? Откуда?» Пояснил, что именно я видел во сне, извинившись за то, что выбрал меня. Пояснять же для чего не было необходимости. Все предельно ясно. «Почему тут так тепло?» Спросил я. «Так было нужно. Так окон. Для чего он?» «Ты все понимаешь сам». «Что значит фраза «я-он», «я-ты», «ты-он»?» «И это ты понимаешь». «Надеюсь, ты расскажешь больше, потому что я не намерен воплощать то, что задумано». Слезы снова потекли по моим щекам. «Ты сделаешь. И тогда ты будешь жить. Мы будем жить. Твой народ? Он. Я не хочу делать этого». Попытался я ответить твердо, где-то внутри, понимая, что это ложь. «Теперь ты, я. Ты, он». Существо склонило голову и, казалось, улыбалось. Боль ударила виски. Я сильно зажмурил глаза. Видения и сна снова охватили мой разум. Повторялись вновь и вновь. И раз за разом оставляли после себя боль и грусть от потерь. Все сильнее складывая их в памяти. Выжигая по сердцу неизлечимой раной. Тысячи голосов слились в один. Тысячи говорили одно и то же. Делились своей и принимали мою будущую потерю. Я сопротивлялся, но их грусть и моя грусть и боль были настолько сильными, что я не смел больше терпеть. Из меня выдернул мой же громкий, наполненный страхом истошный крик. Тело вздрагивало, а по глазам текли слезы, а я громко дышал, и с каждым вздохом у меня изо рта вырывались звуки, похожие на мычание. «Ты сделаешь!» «Я...» «Да, все, что необходимо». Ведь ты понимаешь, зачем это нужно. На миг я прикрыл глаза, открыв их, не обнаружил перед собой никого. Внутри сразу стало прохладно, будто убежище построено только что и не успело разогреться. Но теперь я сам холода не чувствовал. Включив фонарь, я убедился, что все мои вещи были на месте. Тяжело вздохнув морозный воздух, я выпустил клубы пара из разгоряченного тела. В этот момент пещера Кокон раскололась, словно тончайшая скорлупа. Части ее рассыпались вокруг меня. На улице было светло. Как же я соскучился по солнцу и свету за эту бесконечную, долгую и тяжелую ночь. Я улыбался этому солнцу и тянулся к нему руками, как в своем сне, но тут же одернул их. Меня будто обожгло огнем. «Нельзя», – прозвучало в голове. Я двинулся в путь по своей, уже протоптанной тропинке вдыхая с наслаждением зимний лесной воздух с его изумительными ароматами свежести и хвои. Шел долго, проводя рукой по стволу каждого дерева, мимо которого лежал мой путь. От чего то я быстро уставал, двигался на автомате и уже не помнил, как шел. Ничего, никаких воспоминаний, пока не очнулся. «Вот он!» – раздалось вдалеке. Вскоре ко мне подбежал кто-то в форме. Ресницы мои на морозе слепались, и я не мог разглядеть лицо. «Ты как, парень?» «Где я?» «О, отвечаешь, значит, нормально!» «Ты на поле у станции!» «Сам почти дошел!» Испугал родню паренек, сказал он, пытаясь отряхнуть меня и осмотреть. «Не помню, как дошел. Сколько... Сколько времени?» «Да какая сейчас разница, цел главное!» Подбежали еще двое и начали за руки вытаскивать из сугроба. Все с удивлением уставились на меня и на секунду остановились. Интересно, они увидели? Конечно, увидели. Невозможно не увидеть, как глаза на миг меняют свой истинный цвет на цвет синего льда, и в них исчезает зрачок. Они видели, но никому никогда не скажут. Даже друг другу. Им показалось. Они не вспомнят.